Если в дальнейшем вы заметите, что стали более сдержаны, уравновешены, доброжелательны к людям, избегаете конфликтов, руганий и так далее, знайте, ваш мозг работает синхронно и вам уже не страшны любые болезни. Природа наделила вас огромным запасом созидательных сил, используйте их на благие дела. Помните, чем больше человека отдаст хорошего, тем больше к нему возвратится. Это еще один философский аспект психофизического здоровья. Рекомендуемая психофизическая методика лечения рака хорошо применима на начальных стадиях заболевания. На четвертой стадии организм не успевает перестроиться, адаптироваться, по-настоящему развернуть свои резервные силы, слишком мало для этого времени. В этом случае требуется помощь специалиста по оказанию психоэнергострессового воздействия, которое заключается в повышении внутренней температуры тела до 43 градусов. При такой температуре раковые клетки гибнут, а здоровые нет. Однако, при температуре 42 градуса человеческий организм самоуничтожается. Превышение этой критической точки с сохранением жизнедеятельности организма вызовет нарушение биологического равновесия в природе. Да, верно. Поэтому, несмотря на то, что данные открытия сделали японские ученые уже много лет назад, оно до сих пор так и не реализовалось на практике. И можно предположить, никогда не реализуется искусственным путем. А вот естественным путем создать в организме физиологическое состояние, аналогичное тому, которое наблюдается при температуре 43 градуса, но температура тела при этом не превышает критические 42 градуса, оказывается возможна с помощью внутренних резервов. Самостоятельно эту процедуру выполнить довольно сложно. Но те, кто в достаточной степени владеет психофизической саморегуляцией, аутотренингом, могут попытаться повысить температуру тела, например, с помощью образного представления разжигания внутреннего огня и обильного потения. При комплексном лечении рака необходимо психологически настраивать свой организм на защиту здоровых клеток при облучении или химиотерапии, на быстрое восстановление в послеоперационный период, а также на активизацию всех его внутренних резервов.